Глава 8 Мои новые друзья. «Да куда ты прёшь!» – заорал Арс. Я поморщилась. Лили Рея тоже картина закрыла уши руками. Нет, положительно мне всё это не нравится. Сиаль бросил ру заклинание в заклинание верёвку, помогая миновать очередное препятствие в виде огромного котлована с грязью. Перед этим туда сверзились двое из некромантов и Азалия. Она, в принципе, была виновата сама – Не приняла предложенную помощь. Но ничего в следующий раз будет умнее. «Клайн! Лайхорн! Быстрее! Быстрее!» Все громче орал Арс. А студентов-некромантов он так не третировал. Ах да, Лилерея улыбалась ему каждый раз, когда наш практик закрывал рот. «Вот же актриса!» Себастьян не стал мудрить. Просто перелетел через яму и спрыгнул на бревно. Я покосилась на Арса. Правилами это было не запрещено». Но негласно никто терпения тренера не испытывал. Себе дороже. Да, побагровил мужик-то. Как бы снова не начал орать и заклинаниями швыряться. Это он с легкостью может. Я же была недовольна. Себастьян снова оставил Шея саму разбираться с проблемами. А ведь работать им нужно в паре. Уже жалею, что вообще их вместе поставила. Хотя даже вобла отметила, что девчонка стала способнее – Моментально осилила те заклинания, что раньше никак не давались. Эмоции дали толчок заснувшей магии. «Придурок! Мне помоги!» Балансируя на одной ноге и держась за веревку, прокричала Шиа. Я даже отсюда видела, что Клайн весь перекривился, словно лимон съел. Но вернулся по бревну. Между ними засеребрилась дорожка. Ого! А ведь для ее устойчивости нужны двое. Зато никаких шансов, что кто-то упадет вниз». Я даже загордилась немного, словно сама лично причастна к становлению его характера. То, что Лайхорн подключилась, поняла сразу. Дорожка стала ярче, но вот когда она миновала уже больше половины, та стремительно начала таять. Затянули. Время-то ограничено. Успеет, не успеет. На последнем метре девушка просто прыгнула вперед. Я ахнула, невольно делая шаг вперед. Но Себастьян поймал свою напарницу и тут же поставил на бревно рядом с собой. Хотя нет, он пропустил ее вперед, страхуя от возможности падения. Они что, помирились? Нет, не помирились. Она на него даже не посмотрела, да и он был слишком напряжен. — Фрат, горни, живо! — снова заорал Арс, теперь уже на некромантов. — Не будь он таким грубым, его темпераментность пришлась бы мне по душе, — вздохнула Лили Рея. Я не ответила. Если честно, все эти ее вздохи порядком меня достали. Да, мужчина хорош собой, но пускать слюни просто так? Ну уж нет. Хмыкнула, вспомнив, что сама учудила недавно. И пусть это было действие сильного, но кратковременного заклинания, зато я теперь точно знаю, чего хочу. Точнее, кого. То есть с кем я хочу быть? Обвела тоскливым взглядом полигон. Мои студентики были где-то здесь, но в той его части, которую я видеть не могла. В преддверии соревнований их мурыжили втрою больше. Странно, вроде бы это ежегодное событие, рядовое, а устраивают целый концерт с песнями и плясками. Из портального домика как раз вышел пушок и, чуть ли не подпрыгивая, побежал ко мне. «О, ваш хвостатый!» – заметила Лили Рея. Я снова промолчала. Как Жанна меня раздражает! «Профессор!» Запыхавшись, позвал меня Пушок. «Я прошу вас проследовать за мной, это срочно!» «Что могло такого случиться?» «Жалко, что по серой морде непонятно, что такое там произошло». оглянулся на Арса. «Да, этому говорить о чем-то бесполезно. Да и детки мои уже большие. Даже лучше меня тут ориентируются. Мне не о чем беспокоиться, но глужит непонятное чувство. Беспокоит». «Конечно, Фантис, я как культурный человек...» называла его на людях предельно корректно. Лили Ре улыбнулась красотке. Та выдала привычный приторный оскал. Мы отошли на достаточное расстояние, когда я решила спросить, что же такое произошло. Помнишь Фрин Пангус? Ее сейчас нашли. Пушок как-то нервно оглянулся. В ее комнате экспериментаторшу повезло нацепил на себя свое изобретение, которое вроде как защита, и в живых осталось. «Что?» Пушок говорил непонятно, глотая окончания торопясь. «Убить ее хотели, вот что!» «Шутишь?» Я замерла, не сразу поверив пушистому. «Если бы, Варя!» Он приоткрыл дверь, пропуская меня в коморку с порталом. «Я боюсь, я очень боюсь, что они и до тебя доберутся!» «Знаешь, пока что никто даже косо в мою сторону не посмотрел. Удивительное дело!» Но за все время на меня и не покушались, как на ректора, и не пытались вывести на чистую воду. Вообще ничего. Словно Варвара Батьковна не существовало. Вряд ли меня списали со счетов. Скорее было задумано что-то другое. Но вот что, я пока понять не могла. «Куда?» – спросила у Мурита. «В ректорат», – ответил он. И его лапки, я только сейчас заметила, начали подрагивать. «Ректорат», – громко произнесла я и шагнула в портал. В том, что я неудачник по жизни, никогда не сомневалась. Да и нужны ли сомнения, если что я не сделаю, все идет наперекосяк. Допустим, дом я это не так сильно замечала, но вот здесь, будто все против меня. Портал выкинул нас неизвестно где. Именно выкинул, выплюнул, как трудно пережевываемое остатки жил в колбасе. Сравнение можно было бы подобрать и посимпатичнее, но ощущения от этого бы не изменились. Вылетели мы из портала чуть ли не со свистом. И хотя я входила первая, почему-то оказалась на пушке сверху, выслушав вполне заслуженный негодующий мявк. Нас выбросило в душе не знаю где. Подумала бы, что транс. Очень антураж совпадает, но нет. Мы же не такие идиоты, чтобы вместо портала транс открыть. «Варя, слезь с меня!» – полузадушенно прошипел Мурита – Я приподнялась, встала на четвереньки позволив Серому выпусти из-под меня, а потом уселась на корточки Итак, мы имеем странное место, в котором мне точно раньше бывать не приходилось. Узкая пещерка, даже скорее скальный карниз, который в случае чего может защитить от дождя и ветра. Размеры небольшие, даже поменьше моей однушки, оставшейся в другом мире, будет. Но длинный, да и заканчивается резким обрывом. По крайней мере, мы тут в безопасности. Наверное. И точки выхода портала нет. Значит, стихийный, а не стационарный. Вот это плохо. «Я пойду посмотрю, что там», — сказала Пушку. Он тут же вскочил и пристроился рядом. «Нам лучше не разделяться». Что ж, согласна. Почти в обнимку мы прошли вдоль края уступа. Лететь невысоко, примерно так с третьего этажа. Внизу тоже камни, большие валуны и мелкая щебенка. На речной берег чем-то похож только воды что-то не наблюдается. Деревьев вот почти не было. Одно большое, то самое, на зонтик похожее. Под ним несколько более-менее живых кустиков, да еще пара чахлых в пределах видимости. Мне это очень не понравилось. Или мы в пустыне, или... Да без или. Пустыня эта, каменистая, вот и все. Варя потеряна, разглядывая ландшафт, простонал котяра. «До тебя всё-таки добрались!» «Не сомневаюсь. такие случайности не бывает, но уточнить стоило». «И как ты пришёл к таким ошеломляющим выводам?» «Не скрывая сарказма, осведомилась я, но Пушок подтекста не заметил». «Это земли гоблинов. Каменистая пустыня». «Надо же! Я даже название угадала. Горжусь собой». «Отлично! Ты знаешь, где мы. Вытаскивай нас!» «Уаря!» — укоризненно посмотрел он на меня. «Тебе следовало не пропускать картографию мимо ушей. В каменистой пустыне в силу природного сочетания минералов туго с магией внешних источников почти нет, а внутренний резерв расходуется с невероятной скоростью. Я не смогу создать портал». «Совсем?» «Вот теперь я испугалась». «Пока не найдем источник», – печально добавил Пушок. От облегчения я даже улыбнулась. «Так пошли искать. Раньше найдем, раньше уберемся отсюда». Так не поняла. Взгляд Пушка выражал сильное сомнение в моих умственных способностях. «Варя», — снова начал он, разговаривая как с ребенком, — «это земли гоблинов, понимаешь?» «Ну, да», — протянула не совсем к стыду своему, догоняя, к чему он клонит. «Не понимаешь». Сдох и более понятное объяснение. «Гоблины — это не милые и добрые создания». Каменные вообще считаются самыми опасными. Они едят людей и магических существ. Даже своих сородичей, если те ослабли или ранены. Они воюют за все на свете. За воду, за земли, за женщин, за драгоценности, за оружие. Мы беззащитны перед ними. Все войны за последние века развязывались именно гоблинами. Ну или почти все. Пух, мы с тобой боевые маги. Начала я, но меня перебило истерическое шипение. Мы теоретики, Варя. Я теоретик. В моем мире нет воин, а ты даже не маг. Тебе простой пульсар не всегда под силу. Хотела обидеться, но ведь Мурита прав. Мне до боевого мага, как до луны, пешком. И что делать будем? Источник искать, хмуро произнес Пушок. Без источника не выбраться. Мы прошли до края уступа. Там была почти идеальная дорожка вниз. Неприятно царапнула мысль, что ее сделало живое существо. И нам очень повезло, что мы с ним не встретились. Может быть, тот, кто нас сюда заслал, на это и надеялся? Вот хоть убейте, не верю я случайности. И Пушок, похоже, тоже. Да и панку убрали. Или она что-то нашла, или просто могла стать ненужным свидетелем. Эх, перешли злодеевки в активную фазу. Бодро топая мохнатыми лапками, Пушок целеустремленно шагал вниз. При этом он каким-то своим нереальным чутьем и удрялся выбирать самый легкий путь. Так что с этой верхотуры мы спустились довольно быстро. «Эй, Пух!» – пытаясь отдышаться, позвала я. «А мы долго идти будем?» Кот остановился. Укоризненно на меня посмотрел. «Варя, я вообще не знаю, куда нам нужно идти. Выйдем на более-менее свободное место. Там я попытаюсь определить хоть примерное направление». Насупилась Алина. Не нужно говорить со мной, как с ребёнком. Всё я понимаю. Под ногами перекатывались мелкие камешки. И я впервые была рада тому, что не ходила тут на каблуках. Иначе моя жизнь превратилась бы в испытание ног на прочность. Мы вошли в небольшую расселину, образованную гигантскими валунами. Здесь было сумрачно, но на уступах росли красивые цветы. Огромные белые венчики с красной короной тычинок по центру. Мне захотелось ощутить их запах. Котяра топал впереди, и я решилась. Отступила в сторону, стараясь не шуметь, потянулась к ближайшему цветку, наклонилась и вдохнула его аромат. Он оказался немного сладковатым, но совсем не таким, как я ожидала. Пах каменной пылью. Странно. В носу засвербело, да и пушок уже успел далеко утопать, так что я решила больше не тормозить. Мы шли и шли, а меня постепенно начинала пробирать неизвестно откуда взявшаяся тоска. Хотя нет, неправильно это слово. Не тоска, а опустошённость. Становилось всё равно, куда мы идём, зачем идём. Даже ловила себя на мысли, что всё равно с кем. Серый хвост в прорези тёмных шуртиков иногда вытаскивал из этого болота задумчивости. И я позволяла себе негромко хихикнуть. А потом всё начиналось сначала. Хвост впереди замер, но я по инерции сделала ещё несколько шагов, чуть на него не наступив. Пух! Слава возмутилась. «В... Варя!» Заикаясь, промемлил он. «Конец!» «Чего конец?» Я подняла глаза от земли и увидела монстра. Страшного зеленого монстра. Нет, сознание индифферентно отмахнулось, заявив, что, видали, пострашнее. А я с ним согласилась. Подумала немного и решила, что он похож на моего студентика Ру. Такой же зеленый. Только этот побольше в росте. Пошире в плечах мышц, как у бодибилдера-чемпиона. Ну и клыки из-под верхней губы выпирают так, что мам не горюй». «Да, конец», — согласилась Пушком. «И чего делать будем?» «Ничего. Кажется, кота можно прямо тут закапывать. Вот вам и боевой маг. Теоретик, правда?» «Вы нарушили земли рода!» «А голос угоблено. Ничего так. мужское настоящий. Прям заслушаться. Красивый». «Господин Гоблин», — зачистил Пушок, — «мы ни в коем разе не хотели нарушать границы ваших владений. Поверьте, это все нелепая случайность». Гоблин нехорошо прищурился. «Да, я на его месте бы тоже оскорбилась. Назови меня котяра, госпожа-человек». «У нас сегодня будет обед», — сказал Зеленый, махнул рукой. Нас тут же окружили, наставили мечи, словно мы могли оказать сопротивление. «Вот мне и магия», — буркнула себя под нос. Но у Гоблина оказался хороший слух. «Магия, ты маг?» – пожала плечами. «Маг, боевой. И он маг!» – кивнула на кота. «Только теоретик». Почему-то стало смешно, а вот Гоблин задумался. «Обед – это хорошо!» – напомнил ему о насущном кто-то из подчиненных. «Ведите их!» И все, больше никаких пояснений не последовало. Меня крайне неделикатно ткнули кулаком в спину – предлагая двигаться быстрее. И я потопала. Рядом вышагивал пух с таким отчаянием на морде, что хотелось его пожалеть. Но первым делом я решила уточнить кое-что важное. «Они людей едят так?» – спросила шепотом. «Едят», – подтвердил котяра. «А котов едят?» «Котов? Не знаю. Ни разу не слышал». После этого он воспрянул духом, а я раздраженно фыркнула. «Вот, значит, как». Если меня съедят, то ничего страшного. А если его, эгоист, как есть эгоист. Их город показался как раз вовремя. Ног я уже не чувствовала. Ну, как город. Высокая каменная стена посреди каменной же пустыни. Тяжеленные ворота, чтобы открыть которые, человек 20 понадобится. А тут два гоблина справлялись. Сильные заразы. Внутри все вполне обыденно. Каменные, вот же новость, домики по округу. В центре большое пространство и кострище. Даже знать не хочу, для чего оно тут. Полюбоваться на нас высыпали, наверное, все жители. «А, я шабет Только как они меня на всех делить-то станут?» Вперед вышел хромой, косой и старый. Решила, что именно он тут и вожак. Держится так, словно сей ему зарплату заложили, а теперь не отдают. «Имя!» «Это, я подозреваю, имя мое так требует». Оглядела зеленые бородавчатые физиано с длинными крючковатыми носами. Нет, если уж помирать, так под своим именем. Варвара, с вызовом глядя в глаза местному главарю, назвалась я. По нестроенным рядам гоблинов прокатилась очень странная рябь. Не совсем адекватная, я бы сказала. Словно они не меня тут убивать собирались, а любимую тетушку. вар вар -ра? Севшим голосом переспросил вожак. Кивнула. Пожала плечами, взглянула на Пушка. Этот тоже в непонятках стоит. Лапки к груди прижимает. Что-то странное творится. А вот что, кто бы нам рассказал? — Ну, да, — подтвердила я. — Наша, — не поверил стоявший в стороне индивид, который нас сюда и притащил. — Да не, своя собственная. Вот и эти к моему имени прикопались. Что за ерундень? Хоть имя меняй. Пушок икнул, а гоблин формата два на два по лошадиному заржал. Его хохот подхватили остальные. М да. И чего все смеются? Цирк уехал, клоуны остались? «Наша», – удовлетворенно подтвердил он, чем меня не обрадовал. «Рода древнего», – клянился вожак, который, как я начала подозревать, никакой тут не вожак. «Древнего», – снова обратился ко мне местный шкафоподобный воин. «От начала времен». «А я что? Я не вру. От начала времен все как есть, честно говорю. Люди – существа древние. До динозавров точно род доведет». Пушок снова икнул. Он к смерти уже приготовился, лапки сложил, белые тапочки заказал. А я мешаю, понимаешь ли. «У-у-у!» – пронеслось по зеленоватой толпе. «Тогда скажи мне, Ра из рода Вар, что ты забыла на моей земле?» Широко, но недобро улыбаясь, Выпросил все тот же шкаф. «Источник ищу!» Пушок уже не икал И даже не пытался вцепиться в меня когтями, Чтобы заставить молчать. Он просто стоял, равномерно раскачиваясь, Закрыв глаза, и, кажется, молился. Умеют же коты молиться. «Ну, а я что? Захотят убить и съесть? Сделают. Мои слова им не помеха». «Источник, значит», Повторил за мной гоблин. А знаешь ли ты, что источники магии – редкость в этих краях? Ценная редкость. Я погрустнела. Если плату потребуют, то мне точно каюк. Даже если есть не будут. Ой, да ладно. Если есть будут, то мне же все равно, есть плата или нет. Гоблин меня внимательно рассматривал. Ну и заметил, видимо, что у меня настроение упало. Нужно. А? – задрала голову, чтобы лучше его видеть. Источник, – уточнил он. Пушок начал меня дергать за штанину, но я и так поняла, что если предлагают, нужно соглашаться. «Очень нужно», — заявила как можно проникновение. «А зачем? Вот кто мне скажет, почему у меня такое ощущение, что надо мной издеваются?» «Домой хочу», — грустно выдохнула. «А в чем проблема?» — гоблин меня не понял. «Иди! Я далеко живу, не дойду. А без магии?» — снова вздохнула. Гоблин взмахнул рукой, словно запираясь хлопнуть меня по плечу, но передумал. А я и дышать перестала, как представила, что эта лопата на меня опустится, и нету варьки больше. Кажется, этот гигант понял всю глубину моих сомнений. — А семья для чего? — хохотнул он. Не поняла. Пушок снова икнул. — Так и семья далеко. Гоблин укоризненно вздохнул. — Ты — ра из рода вар. Я — рых. Из рода вар. Теперь и Кать начала я. Он что, в родственники мне набивается? Мама, ради меня обратно. Вар оглядела его, потом себя. Что там родно нес по поводу моего родства с гоблинами? Ты дважды вар. Имя древнее. Только интересно, кто из предков к людям ушел? Да так успешно, что дочь совсем человеком оказалась. пожал плечами. Мне это вообще неизвестно. Потом решила на свой страх и риск сообщить ещё одну вещь. «Я из другого мира». Рых расплылся в клыкастой улыбке. Тогда это Варвар юрг был. У него и внешность была соответствующая. Мог человеческую бабу прильстить с лёгкостью. Сам никакой, но они на него вешались. Дед много рассказывал, когда я малым был. Кто-то загоготал, но тут же заткнулся. «Я б тоже сквозь землю провалилась». «Да кто ж даст?» «Дун, тащи стойку праздновать будем!» Застучали барабаны, окружавшая нас толпа взволнованно загудела. Или они любят выпить, или праздники здесь дело редкое. Ну, а я еще очень надеюсь, что в качестве главного блюда меня не назначат. Вроде бы рых этот адекватный, ну, нормальный в смысле. «Ну, ра, пойдем!» Меня осторожно облапили гигантской ручищей и повели к ярко пылающему костру. «Э, э Рых, зови меня Варя, так привычнее». «Людское имя», — понимающий кемнул он. «Ещё бы я что-то понимала, и всё было бы отлично». Огляделась и только теперь заметила, что я вообще-то тут единственная представительница слабого пола. Все эти суетящиеся громадины были мужиками. Поднапряглась, и в голове опять нехорошие мысли появились, но всё равно меньше, чем можно было предположить». Я как-то чересчур философски смотрела на происходящее. Ну, съедят. Ну, получат несварение желудка, негодный индивид, совершивший сей злостный поступок. Пушка вон трясёт, а я как танц спокойная. С чего бы? Меня усадили на покрытой мягкой шкурой валун на приличном расстоянии от костра. Света достаточно, а жар не доходит. Пушку, поморщившись, выделили место рядом. «Ва-ра!» неуклюже произнёс моё имя Рых. Сейчас будет праздник, ты не беспокойся. Я за тебя поручусь, и род примет. Клянусь камнями и кровью, у нас давно не было таких хороших новостей». Я кивнула. Он довольно оскалился, да так, что не быть моего пофигистичного настроения, то свалилось бы в обморок. Точно. Рых ушел по ходу движения, не меняя скорости и траектории, засветив кому-то нехилый такой подзатыльник. «Меня бы насмерть убило. А тому гоблину ничего». Даже не пошатнулся, только ускорился, таща железные штыри к костру. «Так, пух, а теперь объясняй, что тут происходит». На меня выторещались два идеально круглых желтых глаза. «Ты чего?» – прошипел он. «Ненормальная!» «Точно! Посмотри на меня!» Мягкая лапа цапнула за подбородок и развернула к свету. «Ты нюхала цветочки по дороге, так? Спятила? Тут же на камнях один дурман растет. Да?» «Ну, это, по крайней мере, объясняет, почему я так флегматична сегодня. Но таки остальное без ответа». «Пух!» Серый вздохнул не натурально, но крайне печально. «Тебя сейчас будут в рот принимать. Вот я понять не могу, с какого такого перепугу. Ты же человек!» Он возвысил голос. Осекся. «Гоблины людей вообще не привечают, ненавидят люто. А тебя мало того, что не убили сразу, так еще и в рот зовут. Как это понимать?» «Не знаю». «А что за ерунда с родом?» «Еру... ерунда?» Аж задохнулся Пушок. «Ты одной из них станешь, а гоблины женщин берегут, а ты маг, а они не маги!» Вдруг замялся он. «Может, тебя поэтому не убили? Ты сказала, что тебя зовут Вар-Вара. Ра из рода Вар-Вар. Вар, -вар. — Вар один из древнейших их родов. Рых, как я понял, чуть ли не последний. И когда Катяра что-то понять успел... Но он варды А ты вар-вар. А это значит, что по их мнению в тебе должно быть больше чистой крови. Но ты человек. А их это не смутило. Не понимаю. Слишком спокойно он к этому отнесся. Пушок бормотал и бормотал. Меня уже раздражать это начало. Я огляделась, увидела Рыха. Помахала ему рукой, подзывая к себе. Он не заставил себя ждать. Подошел, сверкая отполированными клыками. Рых! «Я человек!» – сказала прямо. «Знаю!» – он продолжал улыбаться. «Человек!» – повторила с нажимом, делая вид, что не замечаю истерических дерганий котяры. «Самый человечный человек!» «Вара! То, что твой облик, как у человека, не отменяет твоей души! Она гоблинская!» «Спасибо! Так меня давно не припечатывали! Наверное, с его точки зрения это нереальный комплимент!» «Рых!» – попыталась снова. Не знаю, почему меня заклинило на странном желании доказать, что я ему не родственница». «Вара нет». Он мотнул головой. «Твой разум протестует, но ты забудь, что говорили тебе людишки. Ты наша по крови и духу». «Рых!» Гоблин быстро оглянулся по сторонам, наклонился ко мне и тихо сказал. «Да знаю я, что ты человечей крови. Не переживай, а тебе шаманы еще год назад предупреждали. Я, конечно, тогда не поверил». Съел парочку кандидатов, а тут ты, моего имени, маг и мира иного, другим светом рожденного. Все как шаман и нес с пьяну «Ты так не хочешь быть моей сестрой, Вара?» – неожиданно взирился он. «Хочу!» – даже отползти попыталась. «Очень хочу!» «А чего споришь тогда?» ты «Да если б я сама знала!» Он хмуро посмотрел на котяру, словно тот меня отговаривал. Но Пушок, не скрываясь, покрутил пальцем у виска. Рых оскалился, и кот решил пояснить. «Она дура, травы вашей нанюхалась, не соображает ничего», — пояснил он со вздохом. «Тогда понятно. Слышь, ты это, поосторожнее у нас тут», — было сказано уже мне. «Я в свой род тебя приму, но остальные могут попытаться съесть. Тебе бы охрану, мне бы домой». вот ты так к дому привязалась? У тебя братья скоро появятся, а ты?» Барабаны застучали еще сильнее, а потом я жаловалась, что вокруг одни мужики в свете костра появились и женщины. Они неслышными тенями проскользнули между могучими фигурами воинов, замерли и пустились в пляс, извиваясь под ритмичный рев барабанов. В моих руках появилась круглая чаша с чем-то дымящимся. Выпила и закашлялась, О, да, там деревенскому самогону. В голове усиленно зашумело, настроение пошло ввысь. Я схватила котяру в охапку, не представляя, как удержать-то смогла, и рванула к костру. «Пусть меня кто-то хочет убить. Сегодня я буду развлекаться».